Глава 41. Опасный вопрос. Вслед за с Бельфо и я хотела уйти на заслуженный отдых, но король неожиданно вышел из-за своего стола и сел рядом. «Адель», — пристально глядя в глаза, спросил он, «Чего вы добиваетесь на самом деле? Я, конечно, понимаю, что такая деятельная особа не может просто сидеть без дела, но вы хотите влезть в серьезные игры». Которых и головы лишиться можно. Есть более легкие способы выплеснуть свою энергию. Тем более о безбедном будущем переживать не стоит. Думаю, вы уже догадались, что я всерьез воспринял просьбу Тирена II и возьму вас под свою опеку. Поэтому мне и непонятны все эти усилия по упрочнению положения при дворе. Извините за откровенность, но иногда мне кажется, что вы пытаетесь соблазнить меня своей необычностью. Кажется, С улыбкой парировала я. Что это вы сами соблазняетесь, пытаясь при этом переложить всю вину на меня? Ответ на самом деле прост. Пока вы у власти, мне ничего не грозит. Так что в моих интересах, чтобы бесстрашный и часто безрассудный король Аварра был в добром здравии. Чтобы не свернул свою голову на лестнице, не попал под нож убийцы или не стал жертвой государственного переворота. Конечно, от всех опасностей не уберегу, Но, быть может, моя помощь окажется важной в трудную минуту. Так что никаких нежных чувств. Всего лишь один голый расчет. Ну и человеческая дружеская симпатия тоже руководит мной. «Вы считаете меня другом?» зацепился за последнее объяснение Герхард. «И королем, конечно. Поэтому понимаю пропасть между нами. Прыгнуть в нее решится только самоубийца. А мне еще пожить хочется». «Хорошо». «Знаете, Адель, я с удовольствием принимаю вашу дружбу. Как человек, а не как король. И уже на правах друга хочу спросить. А если бы я не был королем? Или, наоборот, вы были знатной гербийской дамой, то смогли бы влюбиться в меня?» «Слишком опасный вопрос», — слегка отстранилась я, почувствовав неладное. «И отвечать на него не намерена». «Почему?» «Потому что, если скажу «нет», то оскорблю вас таким пренебрежением». Но ответ — да. Он может стать прелюдией в череде фатальных ошибок в наших отношениях. Давайте не будем даже мысленно плодить бастардов. И ещё, больше не приглашайте меня на тот холм. Он принадлежит другой. «Смотрю, вы хорошо изучили историю моей жизни», — недовольно произнес Герхард. «Тётушка Ирис постаралась?» «Не наговаривайте на бедную женщину», — попыталась я отмазать баронессу. «Во дворце достаточно досужих сплетников, так что выведать информацию, не представляющую собой тайну, очень легко. Ну а я должна знать как можно больше о человеке, покое которого буду охранять. Как видите, опять ничего личного». «Адель, у вас на все вопросы заготовлены ответы». «Конечно». «Ах, так? Тогда скажите мне...» Какое расстояние до Луны? Ровно миллион шагов. Не верите? Можете сами проверить. Нет, — рассмеялся король, — даже пытаться не буду. Адель, вы — настоящее чудо. Общение с вами — истинное удовольствие. Но за удовольствие обычно нужно платить, — решилась я на еще один шаг. У меня к вам есть просьба. Именно просьба, а не деловое предложение. Постараюсь исполнить ее. Научите меня стрелять. Что? И хотя бы немного владеть длинным оружием. Признаться, во время того боя я лишь чудом не промахнулась. Зачем вам это? Для собственной безопасности. Пусть лучше такое умение будет в моем арсенале и не пригодится, чем наоборот. Хорошо. На удивление легко согласился Герхард. Завтра и начнем. Только сразу предупреждаю, махать саблей или мечом даже не буду учить. Ваше запястье нужно с год тренировать для этого оружия. И поверьте, они станут не такими изящными. Не стоит уродовать себя даже ради мнимой безопасности. А вот стрельбу вы должны освоить. Для нее хладнокровия у вас хватает. Думаю, после завтрака отправимся в охотничий домик. Вам мало было прошлого нападения? Перебила я. Извините, король Герхард, но покидать территорию дворца я пока не хочу. И вам не советую. Так, на всякий случай. Как скажете, Адель. Значит, учить вас буду в одном из дальних углов парка. Чтобы случайные зеваки не пугались звуков выстрелов и не задавались ненужными вопросами о нас с вами. Спасибо, Ваше Величество. Встав и сделав реверанс, довольно произнесла я. Но баронесса Бельфо права. Мы сегодня в очередной раз допоздна засиделись, а мне с утра нужен ясный взгляд и свежая голова. Я собираюсь быть самой лучшей ученицей, а не сонной курицей». «Спокойной ночи, Адель», — тоже встав галантно поцеловал мою руку король. «И не волнуйтесь, вы в любом случае будете лучшей, так как до вас я никогда не учил бы егому искусству женщин. «Ну, наконец-то я встал раньше тебя». Влетел в королевскую спальню, довольный Эрих Немаро. «Сколько времени?» — недовольно пробурчал Герхард, приоткрыв один глаз. «Почти шесть утра». «Демоны... Всего часок вздремнуть получилось. Ты чего припёрся? И перестань улыбаться, а то тебя прибить хочется». «Интересная информация из города. Кажется, мы напали на след таинственных убийц. Быть может, это окажется очередной пустышкой», но я велел проследить за одним постоялым двором. Через пару дней все выяснится. Вот через пару дней и разбуди. Брат, присев на край кровати, ехидно поинтересовался Эрих. Я тебя не узнаю. Откуда такая лень? Или этой ночью так весело провел время, что глава работать отказывается? Признавайся, пил со своим отрядом или не устоял перед какой-нибудь жаркой красоткой? Других вариантов не вижу. У тебя одно лишь на уме, старый развратник. Просто много работал и думал. Уж не об Аделле, Бринчана и Хатоне, и тоскливо пялись на луну. Почему о ней? Ну, не об этих же герцогинях. Не разочаровывай меня любовью к ним. Кстати, о герцогинях. Сев на кровати, со вздохом проговорил король. Можешь их увезти сегодня из дворца. На целый день желательно. Зачем? Надоели, да и жоги. А как представлю, что с одной из них еще и на ложе возлежать придется, то тошнить начинает. И Адель увести? Ее оставь. Тетушка Ирис решила присмотреться к ней повнимательнее. Брат, нахмурившись, покачал головой Неморо. Герцогин легко увезу, но дело не в них. Кажется, ты обманываешь не только меня, но и себя. Остановись, шиника тебе не пара. Она ведь просто ширма, за которой ничего нет, кроме ненужных неприятностей. Я нисколько не осуждаю тебя. Скажу честно, что сам восхищен Адель. Скажу еще честнее, если бы мне под страхом смертной казни приказали жениться, то свою свободу я отдал бы только лишь Адель. Бывшая княгиня единственная среди женщин, которую я мог бы видеть в качестве матери своих детей. Ею нельзя не восхищаться. Красивая, умная тигрица, перед которой и на колени встать незазорно, каждая встреча с ней для меня событие. Но я всего лишь барон, бастарт, а ты правитель целой страны. С тебя и спрос больше. К тому же ее пытаются убить. Королю не место рядом с явной опасностью. Говорю это уже не как брат, а как начальник твоей стражи. Уйми свои желания. «Кажется, Эрих, это не я. Ты испытываешь, Кадель, сильные чувства. Еще ни разу не слышала от тебя столько лестных эпитетов в адрес одной девушки. Обычно, кроме «ах, какая грудь и задница», ничего из себя выдавить не можешь». «Ревнуешь? Ну, извини. Но что-то поганый разговор у нас с утра затеялся. Разбирайся со своей жизнью сам. Свое же мнение я высказал». «Извини, Эрих». Грустно улыбнувшись, примирительно хлопнул по плечу брата Герхард. «Ты абсолютно прав. К сожалению, мне приходится проживать эту демонскую жизнь с оглядкой на все королевство. И спасибо за герцогинь. Я, пожалуй, еще посплю. Передай слугам, что на завтрак не выйду. Пусть раз будет в 9 утра. Хочется сегодня быть в хорошей форме». Ночью вымоталась так, что чуть не проспала завтрак. Служанки с трудом растолкали и уговорили меня подняться с кровати. Испытывая жуткое желание послать всех подальше, привела себя в порядок и направилась в столовую. Выспавшиеся герцогини по достоинству оценили мой не очень товарный вид. И, конечно, не приминули завуалированно уколоть меня. Но, честно говоря, было лень отвечать им, так что я сосредоточилась на разглядывании потолочной лепнины. Вместо короля неожиданно к столу явился Эрих Неморо. Он извинился, сообщив, что у Его Величества внезапно образовались неотложные дела, поэтому он с великим сожалением, граничащим со скорбью, отказал себе в удовольствии начать утро с общества прекрасных дам. И в знак извинений предлагает провести этот день необычно в компании барона Немаро, который просто обязан устроить дамам незабываемый день, так как является самым преданным поклонником красоты каждой. Извините, барон, с легким вызовом ответила Софи Гиллаш но в моем понимании лучший день может быть лишь в обществе дрожайшего короля Герхарда». «Полностью согласна с этим утверждением», — поддержала ее Нея Фуре. «Да?» — ничуть не смутился Эрих. «Очень жаль, что вы отказываетесь посетить лучшую ювелирную лавку Гербии. Его Величество хотел, чтобы вы, прекрасные герцогини, могли выбрать украшения по своему вкусу. А потом еще намечалось путешествие к превосходной швее, умеющей... Договорить да он не успел. «Я не отказываюсь», — чуть ли не прокричала Ильцика. «Любая затея милейшего короля Герхарда — это всегда праздник для меня». «Я тоже не отказываюсь, тем более образ нашего любимого короля Герхарда всегда со мной. Он ни на секунду не покидает моего воображения, заставляя трепетать сердце. А сколько денег выделено на подарки?» «Неприлично много». Ответил Эрих с трудом, заставляя себя сохранить вежливое выражение лица. Для вас, герцогини, ему ничего не жалко. Только для них? Поняв, откуда ветер дует, состроила я подходящую недовольную мину. Извините, княгиня Бакари. Наверное, Его Величество посчитал, что вам еще необходим покой после страшной раны. Но если вы чувствуете в себе силы. Нет! гордо отрезала я. Предпочитаю появляться лишь там, куда приглашена». Быстро допив свой кофе, с наигранным раздражением кинул на скатерть салфетку и, холодно попрощавшись с бароном, вышла из столовой. Уверена, что эти напомаженные гусы не просто ликовали в этот момент, в виде унижение ненавистной шиники. Пусть. Я-то знаю настоящую причину. Тем более пострелять с Герхардом мне намного интереснее, чем заниматься шопингом с Эрихом.